Александра Осиповна Ишимова История России в рассказах для детей Великий князь Иоанн III и греческая царевна София От 1462 до 1472 -го года Наконец мы дошли до самого знаменитого из наших старинных государей – до великого князя Иоанна Третьего. Он освободил нас от жестокой власти татар. Он возвратил нашему отечеству и его прежнюю славу. Наконец он осуществил на деле великую идею единовластия, то есть объединение всех удельных областей под властью одного государя. У некоторых из князей также была эта мысль, но у них не было возможности исполнить ее. Иоанну Третьему удалось это, и наша благодарность к нему должна быть очень-очень велика. Он так много сделал хорошего, умного, славного во все время своего сорокатрёхлетнего княжения, что вы наверняка с удовольствием будете читать рассказы о его великих делах. Став на 22-м году своей жизни великим князем, наследником своего отца Василия Темного, Иоанн уже при вступлении на престол показал необыкновенную твердость, ум, осторожность в государственных делах. В 1464 году было его первое знаменитое дело. Он усмирил гордого царя Казанского Ибрагима, и, окружив войском Казань, принудил его заключить мир на условиях государства московского. В 1470 году началась и продолжалась два года война с Новгородом, беспокойные жители которого все еще искали случая освободиться от власти великих князей. Здесь вы, милые слушатели, столкнетесь с явлением, прежде неслыханным у нас на Руси. Женщина вздумала возмутиться, вздумала быть защитницей своей родины, Новгорода, и устроить его судьбу. Этой безрассудной женщиной была пылкая, гордая, честолюбивая Марфа, жена бывшего посадника Исаака Борецкого и мать двух взрослых сыновей. Ее дом был самый богатый и великолепный в Новгороде. Все уважали ее как вдову знаменитого посадника. Даже сам великий князь в знак особой милости пожаловал ее старшему сыну важный чин московского боярина. Но всего этого было недостаточно ее надменной душе. Ей хотелось управлять всем Новгородом. А так как это было невозможно при власти московского государя, то она начала уверять всех новгородцев, что они напрасно считают себя подданными московских князей, что Новгород... Сам себе господин, что жители его вольные люди, что им нужен только покровитель, и что этим покровителям надо выбрать не Иоанна, а Казимира, короля польского и князя литовского. Хитрая Марфа хотела в это время выйти замуж за какого-то литовского вельможу и вместе с ним от имени Казимира управлять своим отечеством. Однако вредные для России намерения этой чистолюбивой женщины не исполнились. И хотя послы ее уже отправились к Казимиру, но великий князь вовремя пришел с войском к Новгороду, и один из его лучших полководцев, князь Холмский, одержал на берегах реки Шелони победу над мятежниками. Около двенадцати тысяч было убито на месте, остальные разбежались в разные стороны. Вступив в Новгород, Иоанн поступил с преступниками по всей строгости законов. Главные изменники, в том числе и старший сын Марфы, были казнены. С ней же Иоанн поступил со всей снисходительностью великодушного государя, оставил ее как слабую женщину без наказания. Прочие новгородцы вынесли за свою вину 15500 рублей или около 80 пудов серебра и, благодаря милости Иоанна, еще оставались со своими прежними законами, со своими правилами, с некоторой свободой. Великий князь оставил за собой только Верховный суд в тех случаях, когда его наместники будут в чем-либо не согласны с новгородскими судьями. Защищая свои владения то от хана Ахмата, то от польского и литовского короля Казимира, он еще не мог иметь столько сил и войска, чтобы полностью уничтожить новгородскую вольность и благоразумно отложить это трудное дело еще на некоторое время.